Эпилог. Еще недавно я была уверена, что больше никогда не выйду замуж. И вот уже стою в свадебном платье среди тысячной толпы гостей, которые заполнили собой весь императорский сад. Клятвы уже давно произнесены, обмен кольцами случился, поцелуй все скрепил, гости довольны и продолжают праздновать, веселиться. И только я, невеста, чувствовала себя выжатым лимоном — Впрочем, жених выглядел не лучше. «Не так я себе представлял нашу свадьбу», — тихо произнес Кристиан, делая глоток из бокала с шампанским. «Я здесь почти никого не знаю». «Зато его величество всех знает», — усмехнулась я, поглядывая на императора, чья душа уже понеслась в рай. Он умудрялся отплясывать одновременно с тремя своими фаворитками. «Похоже, решил оторваться напоследок». Через две недели состоятся «Смотри на невест», где его величество обязан будет выбрать себе будущую жену, а к осени непременно обвенчаться с ней. «Кристиан! Валерия!» — к нам спешила Лея Хират. За ней бежал мальчонка с большой корзинкой, в которой сидели два йока. Одной была наша малышка, которую герцогиня на время свадьбы взяла под свою опеку. «Посмотрите, как они подружились!» Леохирот улыбалась. мой пипи -пи просто без ума от вашей красавицы. Полагаю, еще одна свадьба не за горами». «Что-то слишком много свадеб намечается», — заметила я со смешком, имея в виду не только его величество, но и еще одну нашу с Кристианом, ту самую, которую мы должны будем сыграть уже для моих родителей в моем мире. О том, что мы женимся здесь, мои папа с мамой пока не знали, И не думаю, что узнают, иначе обидятся, да и вообще не поймут. Они только-только свыклись с мыслью о существовании другого мира, в котором нашла работу их дочь. О Кристиане я тоже рассказывала, правда, умолчав, чем он занимается. Благо, у нас в те недели было столько других проблем и дел, что лишних расспросов не было. Но это пока. Уверена, мама еще вернется к этому и устроит такой допрос с пристрастием, что мне уже жаль Кристиана. К тому же она ждет нас в гости уже в следующем месяце. Ох, Кристиан, держись. Но моей свадьбы в этом списке нет. Рядом появился барон Голье, и не предвидится. Не видно, что ты этим расстроен, — усмехнулся Кристиан. Отнюдь не расстроен, — расхохотался Голье и подмигнул мне. Единственное, на ком я еще готов был бы жениться, уже занята тобой. А лучше мне пока не повстречалась. У вас все равно не было шансов, барон Голье. Леохирэд шутливо постучала веером по его плечу. Эти двое соединены самой судьбой? Этот факт делает меня счастливым и печальным одновременно. Однако широкая и игривая улыбка Голье вызывала сомнения в последнем утверждении. Скорее всего, он просто беззаботно счастлив, и мы с Кристианом тут совершенно ни при чем. Но в этом весь барон Галье. Зато у меня есть свабская. Галье поднял винную бутылку из темно бордового стекла. И я намерен ее выпить за вашу долгую и счастливую жизнь. Он отсолютовал нам и пошел дальше. Кстати, Кристиан, дорогой, герцогиня с любовью провела рукой по алацкану его фрака. — Тебе так идет белый, носи его почаще. Кристиан едва заметно поморщился. Нужно было видеть, с каким лицом и ругательствами он сегодня надевал свой белоснежный свадебный костюм, дарованный богиней Алатеей, и из-за которого он весь день ощущал себя не в своей тарелке. «Белый, непрактичный», — только и выдавил из себя Кристиан. «Зато как освежает», — припечатала Лея Хират тоже стукнув его веером. Кристиан от неожиданности поперхнулся шампанским и едва не раскашлялся. «Валерия, вся надежда на тебя! Внеси красок в жизнь этого упрямого мальчишки!» «Я постараюсь как-нибудь разнообразить его гардероб, Лея», с улыбкой пообещала я и похлопала Кристиана по спине. Но тут Лея хират заметила кого-то из знакомых и поспешила к нему. Мальчик с йоками бросился за ней. «Льерды и Леи!» прошу внимания вдруг пронесся по саду голос императора и он направился к нам поскольку наш жених и мой дорогой друг кристиан является еще и моим придворным некромантом я подготовил для него сюрприз небольшую шалость надеюсь тебе понравится крис он лукаво улыбнулся а я заметила встревоженный взгляд кристиана меня эти сюрпризы и шалость заставили тоже насторожиться зная его величество император между тем махнул рукой и сад стал окутывать в сиреневый туман это длилось не больше минуты когда же он развеялся одежда всех вокруг стала черной всех кроме нашей с кристианом богиня алатея была бескомпромиссна в своем выборе ну как тебе радостный император повернулся к кристиану но при виде по-прежнему белого фрака жениха, а затем и моего платья, его улыбка медленно стала гаснуть. «Мой сюрприз». «Спасибо, Ваше Величество. Он великолепен». Пытаясь сохранить серьезное выражение лица, отозвался Кристиан. «Я оценил его по достоинству. Теперь предлагаю продолжить веселье». «Ну, да». Император быстро справился с неловкостью и вновь засиял. «Продолжаем праздник, господа! Шампанского всем! Выпьем же за здоровье и счастье новобрачных!» «Теперь я здесь совсем ощущаю себя белой вороной», — тихо сказала я Кристиану, когда волна оваций и очередных поздравлений стихла, а мы укрылись ото всех в дальней беседке. «Можно сказать, в прямом смысле белой». «Предлагаю сбежать», — ответил на это Кристиан, обнимая меня, — пока о нас все опять благополучно забыли. «И куда мы сбежим?» Я обвела его шею руками. Но эта идея мне однозначно нравилась. Да куда угодно. Он прижал меня к себе крепче, а потом вздохнул. Кстати, у меня был заказ. Один ритуал. Сегодня как раз подходящая ночь для его проведения. Я, конечно, собирался отказаться из-за свадьбы. Но не отказался. Я усмехнулась. «Не успел». Он тоже улыбнулся. «Хороший заказ», — деловито поинтересовалась я. «Очень даже». Взгляд Кристиана повеселел. «Тогда чего мы ждем? Я посмотрела на него с улыбкой. «Но у нас первая брачная ночь. Ты хочешь провести ее на кладбище?» Кристиан насмешливо вздернул бровь. «Ну, я еще не настолько прониклась некромантской романтикой», — хмыкнула я. И первую брачную ночь, конечно же, предпочла бы провести в спальне. Ну, или где-то поблизости, но... Но? Ночь длинная, а семейный бюджет не мешала бы пополнить. Думаю, мы вполне можем все успеть. И ритуал, и спальня. Тогда Кристиан оставил на моих губах короткий поцелуй. Поскорее справимся с первым и перейдем ко второму. Следующий поцелуй был жарче, а еще очень многообещающим. Сбегаем. Еще бы!» — отозвалась я с тихим смехом. «За мной! Не отставать!» И он взял меня за руку. «Я знаю один тайный ход». «Это лучшая новость за день!» И я почти побежала, увлекаемая Кристианом. Но тут мой взгляд случайно упал на наши переплетенные руки, и на мгновение запястье окутало золотое сияние, в котором вспыхнуло... Знакомое очертание, ус, я невольно замедлила шаг, что сразу заметил Кристиан. Что случилось? спросил он, обернувшись. Все в порядке, ответила я, и улыбнулась, устремляясь за ним. Все в полном порядке. И ровно так, как должно быть.